Вегетасосудистая дистония. Вегетасосудистая дистония это заболевание, характеризующееся колебаниями артериального давления, нарушениями частоты пульса, расстройствами желудочно-кишечного тракта, повышенной потливостью, а также другими невротическими реакциями. Современная медицина не имеет в своём арсенале достаточно эффективного средства, способного раз и навсегда избавить пациента, а чаще пациентку, ВSD имейсу у каждой четвёртой женщины от этого недуга. Причём количество женщин, болеющих вегетососудистой дистонией, с каждым годом неуклонно растёт. И в этом немаловажную роль играет не только ухудшающееся социальное положение некоторых слоёв населения нашей страны, но и неустроенной личной жизнью. У меня сохранилась запись одной моей пациентки, 33-летней женщины, попавшей ко мне на лечение в бытность моей работы в городской клинической больнице номер 50, а после выписки продолжавшей посещать мои занятия в санатории-профилактории. Четыре года назад перенесла операцию легкого. После этого начались все беды. В течение 2 лет температура, вегетососудистая дистония, постоянные простуды. Врачи не знали, что со мной делать, как поставить на ноги. Стала посещать занятия дыхательной гимнастикой Стрельниковой под руководством доктора Щетинина. В результате исчезли приступы удушья, вызванные неврозом, лёгкие дышат легко и свободно, боли прошли. Сама же гимнастика отвлекает от посторонних мыслей, снимает напряжение, улучшается настроение. Впервые за 4 года почувствовал себя хорошо. Пациентка тяжело переживала развод с мужем, тяжбы с ним из-за раздела двухкомнатной квартиры и неудачной попытки забеременеть от другого мужчины. Естественное желание каждой женщины любить и быть любимой не было осуществимым. И это очень сильно тормозило процесс её выздоровления. Конечно, не у всех хватает терпения делать нашу гимнастику по описанию. Многие пугаются усиливающихся при первых шумах в духовых головокружения и перестают заниматься. Кого-то начинает мучить один и тот же вопрос: а вдруг мне эта гимнастика не подходит? Конечно, спокойнее и надёжнее заниматься под присмотром специалиста. Но что же делать, если у вас нет такой возможности? Значит, нужно пытаться поднимать себя своими силами. У меня есть множество отзывов от пациентов, делавших Стрельниковавскую гимнастику по описанию и тем не менее избавившихся с её помощью от вегетасосудистой дистонии. Вот два из них. Я Гордиенко Лариса Владимировна, 39 лет. Из Ставропольского края. Занимаюсь Стрельнинковской дыхательной гимнастикой 1 год. За это время почти прекратились приступы бронхиальной астмы, почти исчезли боли в желчно-пузыре. Пропал хронический насморк, исчезло вегетососудистое дистония. Благодаря этой гимнастике я могу работать на производстве, а иначе я была бы инвалидом. Ваша гимнастика восстанавливает силы. оздоравливает весь организм. Пишет вам Харькова Лидия Васильевна из Ленинградской области. Мне 43 года. Год назад слегла от сильнейшей в сосудистой дистонии. Не могла ходить, жила только на таблетках. По нескольку раз в день вызывали скорую помощь. Все лето пролежала в больнице. И вдруг в сельской жизни кормила. гимнастика Стрельниковой. Я уцепилась за эту гимнастику, как утопающая за соломинку. Уже год занимаюсь. Сначала делала два раза в день, сейчас делаю один раз. Я не мыслила теперь о своей жизни без этой гимнастики. Как только начала делать гимнастику, мне было очень плохо. Но я не отступила, я поверила и поняла, что это мое спасение. Теперь все хорошо. работаю, радуюсь, хоть и трудны сейчас жизни. Спасибо вам. Низкий поклон.